Отель не намного опередил нас, и востояло нам отъехать от дома на полмили к Генри по обыкновению, вспомнил, что забыл перехватить какую-то совершенно необходимую книгу, и нам пришлось возвращаться и искать её. Спустя 10 минут мы вновь были в пути. В пути, который вёл нас прямиком к встрече с предопределением. Риверс допил из стакана виски и выбил трубку. Даже в перевёрнутой бинокль, даже из другой вселенной, где живут совсем другие люди. Он покачал головой. Нет, есть вещи просто непереносимые. Наступила пауза. Ладно. А говорить так до конца, сказал он, погодя. Мили 2 не доезжая до места, был перекрёсток где мы сворачивали налево. Дорога шла по лесу и сквозь густую листву, было не разобрать, что делается за поворотом. Когда мы туда подъехали, я сбавил скорость, дал гудок и на самом тихом ходу повернул. И вдруг увидел в канаве у обочины Overland перевёрнутый вверх колёсами, а рядом большой грузовик с искавированным радиатором. А между двумя машинами Стоял на коленях молодой человек в голубом комбинезоне, он склонился над отчаянно кричащим ребенком. А подаль, а в десяти или пятнадцати футах от них, лежали две кучи, похожие на груды старого тряпья, на мусор. Мусор, заляпанный кровью. Вновь наступило молчание.